Глава 16. Добрались без приключений и в относительном спокойствии. Дети не орали, тётки не ругались, пьяные мужики ни к кому не цеплялись. В середине пути я понял, что лоханулся. Нужно было заходить одним из последних и оставаться ближе к водителю, чтобы первым выскочить из автобуса и спрятаться за остановкой. Всю дорогу мне казалось, что Игорёк вот-вот меня признает и начнёт приставать с вопросами. Я съезжал всё ниже и ниже на сиденье, пока недовольная тётка не шикнула на меня, привлекая внимание других голодных чаек. В смысле, товарок, скучающих без скандала. «Чёрт, Лёха, что с тобой? Ведёшь себя как двадцатилетний придурок». «Угу. А я он и есть, даром что мозги древнего мамонта». Попёрся, бесплана, обум следить за таким же полудурком. А если он просто живёт в этом треклятом лиманском? С этими мыслями я выполз из автобуса, помятый и обезвоженный. Лимонад в жару такое себе удовольствие, во рту после газировки, как после знатной пьянки, пустыня Сахара. Решил заскочить в сельпо, но тут показался Игорёк, и я нырнул за угол остановки, стараясь не привлекать к себе внимания. «Сделать это в сельской местности, если ты не Коперфилд, практически невозможно». Одно радовало, по всей видимости Василькова здесь тоже не знали. Местные дамы молча кидали настороженные взгляды в сторону чужаков, степенно заходили в магазин. Мужички-одиночки, отирая лица огромными носовыми платками, закуривали знаменитую приму. Вздыхали, ожидая своих половинок, лениво перекидывались словами. «И тоже косились в мою сторону». Первые сигареты, которые я попробовал. Я стоял за углом остановки в тени раскидистого клена, стараясь отслеживать передвижение Игоря. Парень потоптался, покрутил головой по сторонам, оглядел мужичков, толпящихся у магазина, сплюнул и двинул по дороге в сторону домов. Подождав, когда Васильков отойдет подальше, я покинул свое укрытие и подошел к местным жителям. Мужики умолкли, едва я приблизился, делая вид, что меня нет. Здорово, мужики! Поприветствовал по привычке и только потом сообразил. Слишком фамильярное обращение для малолетки, каковым я по сути для них являлся. Пришлось исправляться. Доброго утра. Местные невнятно буркнули в ответ «драсьц» и снова продолжили свои неторопливые разговоры. Я подождал, помолчал, понял, что ждать придётся долго и вежливо поинтересовался. «Не подскажете, где дом Фёдора Васильевича Лисакова?» Дядьки замолчали, оглядели меня с ног до головы, и один всё-таки соизволил ответить. «Тебе зачем?» «Так из больницы прислали», — честно глядя прямо на него, соврал я. «Врёшь, чтоб доктор с больнички к больному с города припёрся, не бывает такого», — сплюнул мужик, остальные согласно закивали. «Так я ж не доктор, мужики», — широко улыбнулся я. «Я ж только студент, вот и гоняют, и в хвост, и в гриву». Васильков уходил всё дальше, и я уже пожалел, что решил совместить два дела. Проследить и отыскать дом Василича. «Ну, положим, студент. Дом-то тебе зачем? Васильевич-то на больничке с переломом». «Ага, значит, знают его уже легче. Продолжаем разговор». Так Фёдор Васильевич попросил съездить, кое-что из вещей привезти. Я не сводил сговору на глаз. Вот и ключи дал. Достал из кармана связку, потряс ею перед недоверчивыми носами. Мужики потоптались, помолчали, попыхтели сигаретами и выдали. «Ну, раз Васильич попросил, ступай по улице до упора. На перекрёстке свернёшь направо и до конца, там увидишь зелёный забор». «Ну и дом, стало быть, за забором», — сумничал дядька. «А номер дома?» «А что, Васильич не назвал?» — прищурился самый разговорчивый. «Да дед Фёдор сказал, что его на деревне каждая собака знает, подскажут, покажут. Ещё шире улыбнулся я, разводя руками. Мол, что поделать, старик со своими тараканами номер не обозначил, понадеялся на односельчан. «Да что ты мудришь, Гришаня, пацанам утозишь. Нет там номера, паря. Дом и дом, забор зелёный, на крыше флюгер жар птичий. Узнаешь, не промахнёшься», — закончил низенький толстячок. «Спасибо, мужики», — искренне поблагодарил я. «А подскажите, проходящий автобус есть какой? Неохота весь день терять». «Та есть. В обед краснодарский будет. Пять минут стоит». «В обед? Это во сколько?» — уточнил я. «Слышь, Митяй!» «Во сколько?» — толстый пнул в бок говоруна, который стоял, насупившись, видать, обиделся на то, что инициативу перехватили в разговоре. «А я знаю», — мужик недовольно цыкнул. «Но в половину». «В половину двенадцатого?» Дядька закатил глаза, всем видом показывая, как я ему осточертел и процедил. Первого. Спасибо, мужики. Урожая вам хорошего и выходных побольше. Пожелал я, развернулся и быстрым шагом кинулся в догонку за Игорьком. Ты дураной», — Хмыкнул кто-то из компании. Выходные? Скажет тоже. Городское, что с него взять? Протянул другой голос. Но мне был все равно. Спина Василькова мелькала в конце улицы, а я напряженно всматривался, куда он свернет. Свернул он направо. «Да, походу сбываются мои самые худшие предположения. Приехал парнишка туда же, куда и я. И как теперь выкрутиться и не попасть ему на глаза, при этом умудриться попасть в дом, не привлекая внимания соседей?» Я брёл по улице, загребая пыль сандалиями, как в детстве, и радовался, что утро выдалось не сильно жарким. Далеко впереди маячила рубашка Игоря. У широкой сельской улицы не видно было ни конца, ни края. Во дворах никого не было, посёлок словно вымер. Хотя, да, о чём это я, на работе все. Лето — самый разгар полевых работ. Мужики днюют и ночуют на полях, да и бабы не отстают. Работы в колхозах хватает. Утром покос, вечером надои. То корова опоросится, то куры понеслись. А ежели дождь во время усушки, то и вовсе пиши пропало. Вспомнился мне любимый советский мультфильм. Спина Игорька застыла посреди улицы. Я замедлил шаг, сдвинул пилотку на лоб и свернул к ближайшему дому, возле которого росла старая вишня. Укрывшись за её стволом, принялся наблюдать за парнем. Васильков потоптался на месте, огляделся по сторонам и неторопливо двинулся к забору. Возле штакетника он остановился, приподнялся на цыпочках и заглянул во двор. Видно было, как он старательно разглядывает дом. Мне показалось, Игорёк даже покричал что-то из серии «Хозяева, есть кто дома?» Уверен, о том, что Фёдор Васильевич лежит в больнице, этому хитрецу было прекрасно известно. Отойдя от забора, парень подошёл к калитке и подергал её за ручку. Само собой оказалось заперто. Васильков протянул руку и пошарил с другой стороны, но его поиски не увенчались успехом, судя по растерянной позе. Что он искал? Ключи? Парень снова подергал ручку, пошарил в почтовом ящике, снова поискал что-то за дверцей. «До меня наконец дошло!» Калитка оказалась запертой, не просто на щеколду. Старый Лесаков, отправляясь в больницу, закрыл её на самый настоящий врезной замок. Я очень удивился, такой поступок не свойственен деревенским. Сколько себя помню, калитка у бабушки закрывалась на крючок, когда мы уезжали, и на петлю из проволоки, когда гостевали в посёлке. А тут на тебе, на лицо открытое недоверие к соседям. Или старику есть что скрывать, от того он не любит жить на распашку? Тем временем Игорёк, воровато оглядев в третий раз улицу, заскочил на скамейку возле забора и шустро перелез через ограду. Я выскочил из-под вишни и рванул в сторону зелёного дома. Пока стоял, приметил напротив дома густые заросли кустов сирени. Вот к ним и мчался на всех парах. В кусты я влетел быстрее лисицы, ныряющей в нору. Занял удобную позицию, но Игоря во дворе уже не обнаружил. Вокруг дома пошёл на разведку или в дом проник. А вот это уже уголовка. Жаль, нет у меня ни фотоаппарата, ни телефона. Такой компромат пропадает. С такими снимками я бы из Игоря быстро добыл нужные сведения. «Дядь, а ты чего тут делаешь?» Кто-то дёрнул меня за штаны. «В прятки играешь?» «Да тваюш налево!» Я медленно обернулся и обнаружил прямо за собой любопытную веснушчатую мордашку. «Девчушка лет шести или пяти...» «Не разбираюсь в детском возрасте, для меня они до семи лет все на одно лицо и поведение». Таращила на меня круглые глазёнки. В одной руке она держала потрёпанного мишку, в другой пирожок. Сладкая капля стекала с нижнего румяного уголка и медленно ползла по детской руке. «В прятки!» Обречённо кивнул я, понимая, что вся моя шпионская деятельность только что потерпела полное разоблачение. «Иди, солнышко, не мешай дяде прятаться!» «Ты не так прячешься, так найдут быстренько», — со всей серьёзностью объявил Цветок Жизни. «А как надо?» — заинтересовался я. «Надо поглубже в кусты залезть и затаиться, как мышка». Ребёнок ткнул мишкой в листву. «Туда, там ямка есть». «Ямка? Какая ямка?» Я оглянулся на куст. Сирень как сирень, нерубленная, раскидистая, с ветками до земли. Бабушка любила во всём порядок, поэтому наша росла деревом, а соцветия после засыхания обрезались. Здесь же палки с коричневыми цветами торчали из зелени, и никого это не смущало. Какая яма может быть в кустарнике? Мотька выкопал. Сознанием дела уточнила девчонка, видя, что я ей не верю. Он дурной, везде копает. «А мотька это у нас кто?» поинтересовался я. «Кобелина дурной» пробасила девчушка, явно кому-то подражая. Сто лет в обед, а ведёт себя как шалопутный кутёнок. Угу, мотька, значит, собака. Надеюсь, во дворе сидит на привязи. Я кинул быстрый взгляд через забор, возле которого мы стояли, но ни будки, ни собаки не увидел. А с кем ты играешь? Вот ведь навязалось на мою голову. Солнышко, тебя мама зовёт кушать тихо сказал я оглядываясь на дом Фёдора Васильевича Игорь сгинул с концами Интересно всё ещё шарится в чужом дворе или уже ушёл а я проворонил Я осторожно высунулся из куста Не дядька ещё у дедушки Фети бродит Ты с ним играешь да Вот ведь зараза глазастая С детства девчонки такие что ли Или на свет приходят со встроенным радаром для сбора информации С ним малыш Тебя мам зовёт, слышишь? Не. -а. Девочка мотнула головой, подумала и укусила пирожок. Мама в городе на работе. Значит, бабушка звала. Я слышал, честно, присев на корточки, заверил я маленькую вредину. Бабуля на заднем дворе с курями, подумала и добавила. Оттуда не накричишься. И зверкнула на меня своими карими хитрющими глазищами. Я вздохнул. И не отвяжешься и не пошлёшь, ребёнок же. Тебя как зовут, солнышко? Меня Лёша. Манюня. Солидно произнесла девочка и протянула мне перепачканную ладошку. Я торжественно пожал липкие детские пальчики. Манюнь, ты иди во двор, ладно? А я пока тут побуду. Но скоро уйду. Ты не бойся, я там у дядьки не выдам, что ты здесь. Девчушка шмыгнула носом. Хочешь, я его обману? Этого еще не хватало. Нет, зайка, не нужно. Терпеливо начал я. Мы с ним не в прятки играем. Я жду, когда он уйдёт от деда Фёдора. А зачем? Дедушке всё равно, нет, он ножку сломал. Его в больничку на машине большой увезли. Бабуля сама машину-то вызывала. Бегала, как заполошная в сельсовет. Бесхитростно поделилась девочка информацией. А ты не знаешь, как дедушка Фёдор умудрился ногу сломать? Всё-таки девочки в любом возрасте — это кладезь ценной информации. «И почему я раньше малышню всерьёз не воспринимал?» «Знаю», — кивнула Манюня. «И как же?» Разговаривая с малышкой, я не терял из виду стариковский дом. Игоря по-прежнему не было видно. «Ну, дурной же!» Егоза сокрушённо покачала головой. «Попёрся, дурень старый, на чердак, а лестницу не проверил!» Я едва не заржал в голос, жесты, мимика, голос. Девчушка явно копировала бабушку, и у неё это очень хорошо получалось. У меня даже язык не повернулся сделать замечание. Мол, о взрослых так не говорят. Говорят, и ещё как говорят, когда в семье соседей обсуждают и звания навешивают. А дальше? А дальше ступенька-то обломалась, и дедушка Фёдор скопытился с неё. Манюня горько вздохнула. Теперь мне сказки никто не читает». «А бабушка?» «Бабушке некогда. Хозяйством надо заниматься, а не книжки листать». «Книжками сыт не будешь», — припечатала Ржуля. «Это кто ж тебе такой сказал?» Спрашиваю я, уже зная ответ. «Бабушка». «А бабушка кем работает?» «Билибио токарем», — коверкая слово с гордостью объявила Манюня. Вот те здрасте, вот те бабушка и Юрьев день. Библиотекарь, который не верит, что учение — свет? Библиотекарем? Угу. Хочешь пирожок? Спасибо, не хочу. А скажи мне, Манюня, дедушка Фёдор часто по чердакам лазал? Не. А не знаешь, случайно, зачем тогда в этот раз полез? Знаю. Хитро улыбнулась маленькая вредина. И зачем? Терпение моё начинало плавиться под лучами июльского солнца. «Дашь конфетку?» «Нет у меня конфет, малыш», — развёл я руками. В этот момент за спиной послышался какой-то шорох. Я резко обернулся и едва не упал, приседая пониже. На крыльце зелёного дома появился Игорёк. Парень явно был не в духе. Васильков топтался на порожке, оглядывая Лисаковский двор и отсвечивая на всю деревню. «Вот дурак!» По закону подлости обязательно кто-то появится и начнёт выяснять, кто он и что делает у деда в доме. Что хуже, сразу позовут участкового, а тут я в кустах. Чёрт, что делать-то? Ещё и мелкая под ногами путается, скучно ей одной. Игорёк, видимо, тоже сообразил, что роль тополя на плющейхе ему не к лицу, спустился с крыльца и скрылся в глубине двора. Я ждал, молясь, чтобы девочка не вынырнула из-за кустов и не пошла в соседний двор пообщаться с другим незнакомым дядей. Меня снова дёрнули за штанину. «А что у тебя есть?» Я оглянулся. Манюня стояла, крепко обняв Мишку обеими руками. На серьёзном личике отражалось сомнение. «Как так-то?» «Дядька явный из города, а конфет нет». «Непорядок». «Манюнь, а давай я приеду в другой раз и привезу тебе целый пакет конфет». «Самых вкусных. Ты какие любишь?» «Коровку». Застенчиво улыбнувшись, протянула девочка. «Договорились? Привезу тебе килограмм коровок. А сейчас скажи, пожалуйста, что дедушка Фёдор делал на чердаке?» «А ты не обманешь?» Я скрипнул зубами и мысленно досчитал до десяти. «Интересно, есть способ общаться с детьми и не сойти с ума от кучи ненужных вопросов? Или этот опыт приходит вместе с рождением ребёнка?» как дополнительная функция после обновления телефона. Раз, и ты уже знаешь, о чём говорить и как реагировать, чтобы быстро и без нервов получить нужную информацию. Нет, Манюнечка, я не обману. Ну ладно, тогда я скажу. И замолчала. Точно привезёшь? Да что ты будешь делать? Вот и напрашивается, нафига я пристал к ребёнку? Откуда она может знать, как часто дед по чердаку своему шарился? Зачем в этот раз полез? Но интуиция уверяла. «Знает, ещё как знает!» Бабка уж точно просветила внучку про дурня соседа, ещё и расписала, небось, что она думает о его падении. «Там коробки у него хранятся. Ты гляди, обещал!» Детская ладошка похлопала меня по плечу. От неожиданности я едва не заварился на пятую точку. Девчушка замолчала, и я на какое-то время совершенно забыл про неё, наблюдая, как Игорёк обходит владение Фёдора Васильевича, заглядывает во все закутки, уголки и сараи, и прочие разные места. Интересно, что он ищет? Карту? То есть, он связан с теми, кто ищет оригинал этой бумаги? Стоп, а с чего то решил, Лёха, что умерший старик связан с твоей странной историей? Опять интуиция? Ну-ну. Внутренний голос без внешних зацепок не работает, а это значит, что-то я проглядел, пропустил, не заметил. Мысль требует подтверждения. «Коробки там у него, слышишь?» Манюни повторила свои слова. В её голосе явственно слышалось удивление. «Странный дядька. То допытывался, а то вдруг замолчал». «Что за коробки, малыш?» Прижав палец к губам, шепнул я. «С бумагами». «Она что, серьёзно надо мной издевается?» «Что за бумаги?» «Важные. Дедушка сильно переживал, а бабушка на него ругалась». «Почему?» «Потому что дурень старый давно надо было сжечь и забыть, как страшный сон», — оттарабанила Манюня. «Однако интересная у неё бабушка. Похоже, с Фёдором Васильевичем дружбу водила, во всяком случае на коротке, по-соседски точно была. Как бы с ней познакомиться?» «А куда бумаги делись?» «А вы почему интересуетесь?» «Картина Репина приплыли», — мелькнула мысль. Я медленно поднял голову, и встретился взглядом с Манюниной бабулей.